Глава 5 «Информация. Вы победили младшего демона. Информация. Вы заработали 100 очков опыта. Информация. Вы получили один осколок души дьявола. Информация. Вы победили младшего демона. Информация. Вы заработали 100 очков опыта. Информация. Вы получили один осколок души дьявола». Вот уже на протяжении двух часов джин истреблял демонов низшего уровня. Но в конце концов уничтожил всех, кого смог обнаружить в этом месте. Вокруг не было больше ни одного. Джинву посмотрел на экран, чтобы подтвердить количество собранных осколков души. Информация: собранные осколки души 309 из 10 тысяч. 3% квеста было пройдено. Если он сможет продолжить охоту с той же скоростью, то и через еще 2 часа Джин Ву сможет закончить расчетное повышение уровня. Текущего уровень достиг 61 -го. Раньше, чтобы подняться с 60 уровня на 61 охотнику понадобилось бы зачистить как минимум 9 подземельца ранга. На все про все Джин Ву потратил около 2 дней. А здесь он может подняться на день уровень всего за 4 часа. Такое сложно поверить, но похоже, что все реально. На губах молодого человека заиграла легкая улыбка. Давно Джин Ву не был так счастлив на охоте. Его действия были намного результативнее, чем в прошлой вылазке. Парень вспомнил, сколько вначале ему пришлось расхаживать туда и обратно между этажами b 1 и b 2 чтобы перейти на более высокие уровни. На них, конечно, охотиться было интереснее, но все это не шло ни в какое сравнение с тем, что происходило сейчас. джинву метнул свой кинжал в одного из очередных младших демонов, тот повалился замертво. Иногда ему удавалось одним ударом завалить сразу несколько, за считанные минуты джинву смог положить еще 20 младших демонов. Это круто, да? Количество очков опыта я сколько в душе тут же увеличилось в соответствии с количеством уничтоженных демонов. Джинву убивал дьяволов направо и налево, его счет рос. Наконец молодой человек заметил обещанным квестом дополнительный предмет. Когда он подошел, чтобы взять предмет, юноше стало смешно. То, что Джинву удалось разглядеть, было ничем иным, как рогами. Сомнений нет, это определенно рога. Предмет. Рог младшего демона. Ранг нет. Категория разная. Два маленьких рога, которые обычно находятся на голове младшего демона. Рог демона – это дорогой волшебный материал, который можно продать по очень высокой цене. Разное – рог демона. Даже если такие рога не использовать, а просто продать, можно получить около 200 тысяч золотых. Это было неплохо. В прошлый раз, продав только один зуб Цербера, я смог получить аж 150 тысяч. Демонические монстры сделаны из очень редких материалов. Это несомненно. Джин Ву, который в последнее время часто пользовался функцией магазина, больше не считал его бесполезным. А золото системы больше не вызывало насмешки. Наоборот, все это оказалось совсем не лишним. Позже все это золото можно превратить в различные полезные предметы. Ну, терять нечего. Чего вот тут оставлять? джинву отправил обратно в инвентарь свое оружие. Теперь его руки были свободны, и парень с воодушевлением принял тормошить трупы демонов. Что это такое? Перед Джин Ву находился предмет, который он первый раз видел. Этот предмет торчал между кишками одного из убитых демонов. Информация, предмет, разрешение на вход. Ранг неизвестен, категория неизвестна. Этот предмет является разрешением подняться на второй демонический уровень. Можно использовать только на первом этаже, за счет магии межпространственного перемещения. Это был кусок, свернутый в свиток бумаги. Разрешение на вход. Джин Ву развернул свиток, на нем парень видел много символов и предложений на неизвестном языке. Язык был незнакомым, понять, что что-либо было невозможно. В конце концов, с помощью подсказок охотник смог разобраться. «Значит, это предмет, который может позволить мне переместиться с первого этажа на второй? Неужели?» джинву огляделся это место было внутренним демоническим миром но также и внутренним пространством башни десон получается здесь также есть разделение по демоническим силам и джинву находился на первом этаже Я даже не думал что подземелье может поделено на несколько этажей потому что оно выглядит просто как поле тогда может быть у этого подземелья как и у башни десон будет 100 этажей джинву подсокал языком когда представил себе таких размеров подземелья а что если здесь реально 100 этажей «Был только один способ проверить эти предположения – воспользоваться этим свитками и переместиться. Здесь где-то должно быть место, где можно осуществить межпространственное перемещение». Джин Ву осмотрелся. Его взгляд тут же зацепился за столб света, который разрезал темноту и устремился ввысь к небу. Что-то наподобие этого. Но с перемещением спешить не стоило. Он решил побродить по округе, чтобы поохотиться на младших демонов. Нужно собрать побольше души опыта. Это должно помочь на следующих этапах. Наконец парень уничтожил всех низших демонов в округе. Может пора пойти дальше? джинву сосредоточился. Вызов теней. Тени были запечатаны в его тень с помощью сохранения теней. Они не нуждались в специальном кодовом слове для проявления, в отличие от навыка излечения теней. Главное условие было позвать их с явным желанием использовать. Перед джинву появилась тень огромного монстра, который он в свое время извлек из тени головы вождя ледяных медведей. Это был мохнатый медведь-монстр. Огромных размеров, целый дом. Несмотря на свой грозный вид, медведь напоминал ласкового щенка. Он преданно смотрел в лицо своего хозяина. «Ложись!» Только когда ледяной медведь склонил перед ним свою шею, Джен Ву смог забраться на спину питомцу. Пошли. Джен крепко ухватился руками за мех, потом слегка подергал его, указав на столб света. Ледяной медведь тут же стремительно побежал в указанном направлении. Чем дольше они бежали, тем больше увеличивала скорость медведь-монстр. Расстояние до пункта назначения стало стремительно сокращаться. Иногда позади него появились нарушители спокойствия. Медведь мгновенно реагировал из грохотом уничтожал демонов. Похоже, это доставляло ему удовольствие. хо Джинву не ожидал, что медведь может сражаться. Он думал использовать его просто как транспортное средство. А тут приятный сюрприз. За такие старания стоило поощрить Мохнатова. Поэтому Джинву решил дать ему имя. С этого момента твое имя Танк. Медведь-монстр... Танк на эти слова закивал головой. И что это значит? Ему нравится или не нравится? Джинву не знал, как это определить, но решил, что, скорее всего, медведю понравилось. Вообще, он был хорошим и послушным помощником. Тем временем они приблизились к столбу света. Танк, который начал постепенно замедляться, наконец остановился. Они находились практически притык к световой колонне. Молодец! джинву спустился с танка и даже один раз погладил питомца по шерсти благодаря за то что мишка его подвез после чего отправил зверя обратно в свою тень затем джинву обернулся как только он это сделал прозвучал знакомый звук оповещения системы «Вы нашли межпространственный портал. Это был круг, вырезанный на полу. Свет, что исходил из магического круга, доходил до неба и терялся в высоте. И Джин Ву вошел внутрь круга, и... ничего не произошло. Джин Ву вышел из круга, когда снова вошел, услышал привычный звук раздавшегося у него голове уведомления. Поступило сообщение. «Информация. Проход в данный момент не открыт. Информация. Куда бы вы хотели отправиться?» «Сколько этажей имеется в подземелье?» Однако ответа не последовало. «Значит, пока вы не знаете, на каком этаже заканчивается подземелье, вы не имеете права просто взять и подняться туда». Теперь джинву охватило беспокойство. Охотнику удалось заработать несколько очков опыта, но хватит ли их джинву когда он поднимется на следующий уровень? Или пока рановато подниматься? Нет, неэффективно в этом подземелье продолжать оставаться на одном месте». Здесь нет больше других разновидностей монстров, кроме тех, что я уже повстречал. И кто знает, сколько их всего осталось на этом этаже. Кроме того, не стоит забывать о предупреждении системы. На верхних этажах находятся демоны, которые обладают сразу несколькими осколками души. Убивать их гораздо выгоднее. Это позволит ему быстрее продвинуться. джинву Ву пришел к выводу, что в этом подземелье лучше как можно быстрее продвигаться от одного этажа к другому. Это было логично с точки зрения получения очков опыта и прохождения квеста. Все понятно. Тогда поднимаемся. Джинву принял решение, произнес. "Второй этаж. Информация, требуется разрешение на вход". Джинву вытащил свиток, который ранее положил в инвентарь, и следуя инструкциям системы, раскрыл его. Как только на свиток упал свет, тот тут же исчез, будто растворился в нем. Второй этаж демонического замка был открыт. "Вы поднимаетесь на второй этаж". Интенсивный свет начал выходить из магического круга, заполняя все пространство вокруг. Раздался характерный звук. Джинву сразу понял, что это ему напоминает. А, вот в чем дело, это был просто лифт. Так вот, чумистенная сущная столба света – это световой лифт. Лифт поднял Джинву на второй этаж вместе со световой колонной. Второй этаж, третий, четвертый, и так наконец он достиг 27 седьмого этажа. Дорога на этот этаж заняла у него два дня. Джинву предвидела, что времени уйдет немало. Своей сестре Джинна он сказала, что отправляется в недельную поездку. Если парень не вернется через неделю, сестренка будет беспокоиться. У меня осталось еще пять дней. Джинву с удовлетворением отмечала, что его скорость непрерывно растет. Уничтожение демонов занимает все меньше времени, он переходит на следующий этаж все быстрее и быстрее. Может быть Джинву потребуется менее 5 дней, чтобы добраться до сотого этажа? Если конечно, здание было стоэтажным. Джинву внимательно огляделся, вокруг все также был полностью пустошенный город. Теперь я даже не знаю, где нахожусь и на что похожа окружающая обстановка. На каждом этаже его ожидал новый, отличный от предыдущего город. Однако, чем выше он поднимался, тем степень разрушения города становилась все больше. Очертания города, который сейчас находился на 27 этаже, было вообще трудно разглядеть. Обстановка наводила на мысль, что центр города бомбардировали с истребителей. До такой степени все было разрушено. Кому это было нужно? Кому помешал подземный город? Джин Ву встряхнул головой. Какой смысл думать об этом? Да и какое ему дело? Сейчас не время для таких размышлений. Джин Ву посмотрел на часы на своем запястье. Было уже 11 вечера. Наверное, если он не перепутал время. В этом месте не было ни дня, ни ночи. Определить день сейчас или ночь можно было только по часам. На его 12-часовой циферблат не показывал время суток. Скорее всего, сейчас вечер. Значит, 11 часов вечера. Как раз то самое время, чтобы прикрыть глаза немного прикорнуть. А завтра можно будет продолжить защищать этажи подземных. земелья с новыми силами. Но перед этим, давайте-ка проверим мои достижения. Джин уставился на окно прогресса квеста. Собранные осколки души 2116. Уже 2100 осколков. Это получается почти 1000 осколков души дьявола за один день. Это было даже больше, чем он ожидал. Можно было себя похвалить. Парень смог набрать много душ за прошедшие два дня. Джин Ву надеялся, что последующие дни его успехи будут еще солиднее. Конечно, при условии, что у демона с верхних уровней будет больше кусочков души на штуку. Те, которых он уже убил, не обладает. дали максимум, который может обладать один демон, а в сообщении говорилось, что такие монстры есть. Походу пришло время подниматься на следующий этаж. А пока проверим показатели уровня. Что? глаза джинву расширились вот это да уровень 67 оказывается его уровень повысился уже до 67 скорость повышения уровня резко возросла конечно так и должно быть младшие демоны при каждом уничтожении давали ему 100 очков а он уже перешел на демонов промежуточного уровня здесь за каждое убийство дадавал аж по три сотни очков опыта уровень действительно очень хорошо поднимается монстров полно значит можно получить большое количество опыта хотя конечно потрудиться надо будет немного теперь такая перспектива даже радовало. Не то, что в дни, когда Джинву был желторотым новичком. демоническая подземелье была отличным местом прокачки опыта. И дело было не только в повышении уровня. Джинву наконец смог поупражняться и прокачать свои новые навыки. Даже сейчас над рукой Джинву висел кинжал убийца рыцари Он его не держал. Этого не требовалось. Парень управлял им, используя навык рука правителя. Этот навык позволяет воздействовать на физические предметы, при этом их не касаясь. Нельзя было терять времени даром. джинву тренировался при каждой возможности. Даже когда он просто сидел на месте, не сражаясь, он все равно отрабатывал навыки, все свои силы направляя на повышение уровня мастерства. И результат не заставил себя ждать. Все равно рука правителя не затрачивает ману на свое использование. Конечно, Джинву сильно уставал, видимо приходилось постоянно концентрироваться на своем навыке, но это была малая цена за возможность первоклассно владеть им. Теперь он прочувствовал на собственном опыте, что если тяжело в учении, то в бою легко. А вот и хорошие новости. Мастерство навыка рукоправителя и его уровень возросли. «Просто отлично!» джинву Ву удовлетворенно рассмеялся и прислонился к стене. Всякий раз, когда он чувствовал, что становится немного сильнее, настроение молодого человека поднималось, и усталость значительно снижалась. Теперь можно поспать. Его глаза медленно закрылись. Итак, к этому времени один паренек уже должен был получить лицензию на открытие гильдии. «Интересно, как там сейчас Юджин Хо? Удалось ли ему это?» Джин Ву уже долгое время был один. Конечно, вдвоем было бы веселее. Перед его мысленным взором всплыли лицо Юджин Хо. Как он там? В семье Юджин Хо было два сына. Старший брат давно уже преуспел в великом бизнесе. А младший только собирается стать мастером гильдии до сих пор является студентом. За лицензию ему придется повоевать. На блюдечке с каемочкой Джин Хо ее не получит. «Постарайся, парень». Джен постарался мысленно приободрить Ю Джин Хо, но усталость взяла свое, и он медленно погрузился в глубокий сон. Ю Джин Хо вошел в ресторан высшего класса, он старался выглядеть энергичным и уверенным. Это было место, которое по всем параметрам отвечало вкусам его отца. «Президент здесь? Он уже пришел и ожидает вас!» Ю Джин Хо проглотил ком в горле. «Пройдите за мной!» Вскоре его провел в отдельный кабинет, в котором на удобном кожаном диване сидел его отец, Ю Мин Хан. Официант раскрыл перед ним раздвижные двери, и Джин Хо смог увидеть лицо своего отца. Тот всегда внушал ему чувство страха, вот и сейчас. Ю Джин Хо ощущал небольшую слабость в ногах, когда входил внутрь. Он еще раз вздохнул, стараясь успокоиться, и медленно сел напротив отца. «Что-то случилось? Ты решил сдержать свое обещание?» «Отец, я бы хотел, чтобы ты вначале взглянул на эти документы, а потом мы поговорим о том обещании». «Это что? Моя лицензия мастера гильдии, мой рейд-рекорд?» «Лицензия мастера...» «Твоя?» Юджин Хо закивал. Он чуть не лопнул от гордости, когда увидел, насколько эта новость ошеломила его отца. «Да, отец, моя!» Юмин Хан молча смотрел на документы, которые ему протянул Юджин Хо. Его глаза постепенно становились все шире и шире. Он внимательно изучал документ, Юджин Хо пугал его молчание. Он настолько сильно нервничал, что даже боялся лишний раз вздохнуть. Вот оно значит как. Юмин положил документы обратно на стол и продолжил. Так ты хочешь взять под свое руководство гильдию? Я правильно тебя понял, Юджин Хо? Да, именно так. Хм. По лице Юмин Хана было видно, что не только удивлен, но и встревожен. «Мой отец наконец-то беспокоится обо мне, а не о моем брате». Юджин Хоу был в восторге от того. Он добился по-настоящему большого результата. Раньше парень был бы счастлив, только этим и больше бы ничего не желал. Но сейчас он хотел добиться своей цели, не собирался отступать. «Ты же сам знаешь, отец, что передавать всю полноту полномочий мастера гильдии, построенному человеку, слишком рискованно. Остановись!» Ю Мин Хан поднял руку. Ю Джин Хо послушно замолчал. Больше всего он ненавидел именно вот эту команду отца «Остановись!», особенно когда он применял ее к членам своей семьи. «Я хочу познакомить тебя кое с кем». «Что?» Джин Хо был нелегко договориться о сегодняшней встрече. Он был настроен добиться решения своего вопроса, а вместо этого хочет представить ему какого-то человека. «Кого это?» «Это было неожиданно. Правда, непонятно, хорошо это или плохо». Что даст ему это знакомство? Наконец, открылась одна из двух дверей, и кто-то вошел в кабинет. Эээ, -э, здравствуйте. Конец 20-х, начало 30-х, человек, который вошел в комнату, выглядел как пришелец. Казалось, он только что переместился из прошлого. Прическа, одежда и манеры были старомодными. Он неловко поприветствовал Ю Джин Хон. Кто это? Джин Хон не знал этого человека. Ю жестом подозвал к себе этого мужчину и предложил ему присесть рядом с собой. Этот человек, его зовут Охотник Ком Мюн Хван. Кум Мин Хван юдженхоу с тевысом на необычного незнакомца. Он никогда раньше не слышал этого имени. Отец, казалось, загадывался, что за мысли крутились в голове у Джинхо, поэтому не стал его мучить и продолжил. Это один из тех, кто был отправлен в обучение от гильдии Белый тигр и выжил в красных вратах, о которых шумела пресса в впослед... па